Глава 26. Муромцев вскочил и, ничего не сказав, выбежал из бильярдной, задев столик со стаканом. Один из них упал, но не разбился, а, выплеснув воду на зеленый вор с ковра, покатился по полу. Рафиков и Нестор переглянулись и поспешили вслед за Романом, который уже скрылся в кабинете полицмейстера. Бекбулатов мирно спал на кушетке, положив руки под щеку. Баширов стоял у окна со стаканом в руке и курил сигару. Он обернулся на шум и, увидев Муромцева, сказал. «Однако, Роман Мирославович, полноте, дайте ему отдохнуть. Его сейчас и пушкой не разбудишь». «Ничего», — ответил Роман, — «пусть пострадает еще немного ради дела. Он вообще должен Бога благодарить, что так легко ранил моего помощника, и Нестор уже на ногах». Муромцев подошел к кушетке, потряс спящего краеведа за плечо и громко сказал «Господин Бекбулатов, проснитесь». Тот мгновенно открыл глаза, сел на кушетке и стал испуганно озираться, словно не понимая, где он находится. Увидев перед собой Романа, он зевнул, прикрыв рот и сказал «А-а-а!» <связь> «Опять вы!» «Что случилось? Мне такой дивный сон снился, будто я иду по лугу, а навстречу мне...» «На это нет времени!» — нетерпеливо оборвал его Муромцев. «Лучше скажите, вам знакома так называемая «загадка Самсона»?» «Хотя вряд ли, вы ведь мусульманин». «То, что я мусульманин», — резко ответил Бекбулатов, — «не означает, что я не знаком со священной книгой, господин сыщик. И загадка сия мне знакома, как и ее значение». «В двух словах из трупа льва выпал пчелиный улей. И что вы хотели мне этим сказать?» Муромцев пристально посмотрел Бекбулатову в глаза и спросил. «Вам это ничего не напоминает?» Бекбулатов закинул ногу на ногу, устремил взгляд в закопченный потолок и задумался. Некоторое время он так и сидел, покачивая головой и что-то мыча под нос. А потом вдруг согнулся и принялся неистово хохотать, из-за чего в кабинет снова заглянул конвоир. Баширов махнул ему рукой, и тот скрылся, прикрыв дверь. Муромцев усмехнулся и, вытащив папиросу, спросил. — Что же вас так развеселило, господин Бекбулатов? — Видимо, Роман Мирославович, — ответил он, вытирая слезящиеся глаза. — Наш оборотень хе -хе, покушал метку. В кабинет меж тем вошли Рафиков и Барабанов. Бекбулатов глянул на них и продолжил. Кстати, когда я подбежал к телу Кольбина, там тоже был запах меда. Потом он, разумеется, исчез. И я решил для себя, что это были такие галлюцинации обонятельные. И это было бы неудивительно, если бы у меня нашли какие-то отклонения в душевном состоянии. Но рядом с той девочкой тоже был такой запах. Я тогда еще подумал, что бедняжка перед смертью ела мед из крынки, которую подружка внесла, И сказал, мол, смерть сладкой была. А с другой стороны, господин сыщик, попали вы с этим мёдом пальцем в небо. У нас в губернии все мёд едят. Губерния бортничеством издревле славится, и по всей России его развозят отсюда. У нас ведь, как говорят, мёда больше, чем хлеба. Рафиков поднялся и сказал, нахмурившись, «Так и есть, мёда у нас и правда хватает. И едим, и пьём, и на хлеб мажем. Но немного ли тут совпадений?» «Я уверен, что это не совпадение», — ответил Муромцев. «Отправьте сейчас же своего человека к старому учителю Воловашу. Пусть уточнит у него, не помнит ли он запаха меда возле трупа девочки. А мы пока поговорим с другим господином». «Он в соседнем кабинете?» «Да», — ответил Рафиков, выглядывая в коридор. «Вы разве не слышите?» Из соседнего кабинета послышались крики и собачий лай. Бекбулатов, увидев, что интерес к нему все потеряли, тут же улегся на кушетку и захрапел. Баширов устало сел на кресло за столом и махнул Рафикову с Муромцевым рукой, мол, ступайте, я тут побуду. Те кивнули и вышли. Господин со щенком в руках был никто иной, как Игнатий Березин. Он устроил скандал, отказываясь оставлять щенка в экипаже, заявив, что животное очень дорогое, и у всего полицейского управления не хватит денег, чтобы возместить ущерб, если собаку украдут. Писарь, получив несколько укусов, оставил попытки изъять собаку у старика и стоял у входа со стопкой листов бумаги, дожидаясь Рафикова. Тот вошел в кабинет, посмотрел на писаря, затем на старика и сказал, «Если вам так угодно, можете оставить собаку, господин Березин». «Мы вас тут не задержим надолго, надо лишь прояснить некоторые детали». «Да вы присаживайтесь, прошу вас. Писарь, ведите протокол». Березин огляделся и сел на стул, прижимая скулящего щенка к груди. Писарь устроился за столом и обмакнул перо в чернильницу. «Какие же вопросы вы хотите мне задать, господин Рафиков?» — спросил старик. «Я думал, вам и так уже все ясно. Вы вполне нам все рассказали тогда в собрании». «Дело в том, что там, в собрании, мы проводили, так сказать, операцию или провокацию, если хотите, чтобы выйти на след преступника, выявить цепочку, что сможет к нему привести». «Понимаете?» «Так вот, вы сумеете вспомнить, с кем вы тогда поделились информацией о том, что Кольбин по распоряжению полиции должен составить списки подозреваемых?» «В этот момент дверь открылась». И в комнату вошли Муромцев и Барабанов. Березин удивленно посмотрел на Романа и спросил. «Господа, а вы уже помирились разве? Я как раз хотел предложить свои услуги в качестве секунданта. В молодости я сам был бретером, знаете ли». «Да, господин Березин», — ответил Муромцев, глядя на Рафикова. «Мы помирились, хотя мы и не ссорились». Это все было специальное представление, розыгрыш для следственных задач. Рафиков густо покраснел и сдержанно кивнул Роману. Березин посмотрел на Муромцева, потом на Рафикова и сказал, поглаживая щенка. «Ну что ж, господа, дело ваше. Розыгрыш так розыгрыш. А что касается вашего вопроса, так я вам скажу, что из собрания я поехал на открытом экипаже Ивана Захаровича Соловейчика». Мы с ним это, конечно, обсуждали по дороге. Так, после направились в ресторан к там ужинали с Рахатовым, тоже, стало быть, обсудили. Дальше заехали к купцу Чередникову, которому я продал щенка, а у него взял кожаных шлейк. Мы с ним пили коньяк, обсуждали новости, так, потом домой проехал вроде все. Щенок недовольно тявкнул и, вырвавшись из рук, принялся бегать по комнате с громким лаем. Березин, охая, принялся его ловить. Загнав щенка в угол, он, наконец, схватил его и спросил тяжело дыша. «Я могу идти, господа?» «Да, разумеется», — ответил Роман. «Благодарим вас за помощь». Березин ушел, а Рафиков, устало сев в кресло, сокрушенно сказал. «Список растет и растет. Мне уже кажется, что это ошибочная версия». Барабанов, который все это время тихо сидел в углу, читая записи в своем блокноте, вдруг спросил. «Господин Рафиков, а Чередников? Чем он торгует?» «Чередников?» — переспросил Рафиков. «А бог его знает. Чем он торгует?» Он посмотрел на писаря. Тот подумал и ответил. «Насколько мне известно, торгует он пенькой, медом, лесом. Могу узнать точнее, если вам угодно». «Этого достаточно», — кивнул Рафиков. У нас товары примерно у всех купцов одинаковые. Все сходится». «Ну, конечно!» — закричал Нестор. «Мед! Вот наша версия!» В дверь постучали. Муромцев открыл и впустил вестового, которого Рафиков отправлял к Воловашу в богадельню. Вошедший полицейский откашлялся, поправил мундир и начал доклад. «Значит так, доброшенный мною Воловаш подтвердил при свидетелях, что запах меда он почувствовал». Более того, когда оборотень проходил рядом с ним, ему на лицо капнуло капля медёда с кровью. она так и засохла, он потом ее еле смыл уже в лечебнице. И еще одно он вспомнил, но ну, это уж сами понимаете, бредит старик мол тот медведь, оборотень что-то бормотал. И нашем лишенный смог разобрать лишь несколько слов. каких слов спросил нестер. высокоо сижу, далеко гляжу пустяки сказка детская. Что стар что мал, все одно.